Глава 13. Вероятно, влюбчивость это моя человеческая черта, то, что не исчезло при перемещении в новое тело, или просто часть меня, не убитая ещё годами циничного отношения к людям. Кто знает. Но сейчас меня всё устраивало, а совет, который мне дала Лена, я пытался воплотить в жизнь всеми силами. Надо быть проще. Не думать о том, что может случиться плохого, сплошные нервы. Мне, как руководителю перспективной порностудии, нервы ещё предстояло поберечь. В воскресенье мы потратили более чем лениво. Раз уж все взяли выходное, в том числе и строительные бригады, которые внезапно отнекались от наших предложений поработать в последний день недели, то и мы бродили по городу, занятые в основном сторонними размышлениями. Кипучую деятельность пришлось развернуть в понедельник, когда оказалось, что не хватает мощности сети для подключения электроэнцефалографа. Я готов был взорваться, но на помощь пришла Настя. И пока она договаривалась с местными энергетиками, которые к тому же не преминули улучшить своё материальное положение, я пытался успокоиться, вчитываясь в сценарий Шурика. Короче, слушай, я захлопнул цитрать чтобы твою деятельность разбавить, предлагаю начать поиски актрисы и актёров. Ты же сможешь сделать так, чтобы они все помалкивали. Вообще будет сложно после того, что случилось в субботу. Он сильно сморщился, но меня его ужимки не проняли. О, всего цена есть. Нет, не в этом дело. Страх деньгами не пронять, попытался объяснить свою позицию студент. Да что ты говоришь? За миллион прыгнишь с моста, с лёгкой издёвкой спросил я. Нет, не прыгну, вполне серьёзно ответил он. А за пять? Ну, если без шуток, то пять. Ты уже задумался. А если думать дольше, то и на меньшую цену согласиться можно. Вроде бы и 4 уже неплохо, но если дольше мариновать, то и миллион не так и плохо, даже для сломанных ног. Знаете ли, Саш отложил в сторону ноутбук. Не лучший пример. Ну так мы и не собираемся нашим актёрам ноги ломать, мрачно пошутил я. Вроде бы как наоборот, всё должно быть приятно. И вообще, что такого тут пугающего в субботу случилось? Постреляли чуток и всё. Это вам столичным может привычно, недоверчиво отнёлся Саша. У нас такие вещи происходят раз в 5 лет. Так, студент, я снова начал выходить из себя. Ты мне обещал людей, а обещания надо сдерживать. Здесь не ядерный взрыв был, так что ничего опасного для них не будет. А сколько и кого, по какому сценарию? Он потыкал пальцем в тетрадь. Наверное, сперва парни и девушку, хотя бы одну пару. А сценарий подберём. Брягады, как по приказу, начали одновременно шуметь. Стучали, сверлили, перетаскивали и перекатывали что-то, создавая такой гул, что я махнул студенту. «Поехали, будем искать». «Я тоже», — удивился Шурик. «А как, по-твоему, я приду и скажу, что у меня есть роль в порнухе, а девушку-студенту выбрал я просто так, сам по себе? Собирайся и едем. Ты же наверняка за выходные хоть кому-то предложил уже». «Эээ... нет, говорить не стал, надо же молчать». «Вроде и ввалить тебе надо, а вроде как и похвалить». Наверху бахнули так, что подпрыгнули все. «А ты останешься здесь?» — спросил я у Лены, которая с недовольным лицом прошла мимо. «Или поедешь с нами соблазнять актеров?» «Буквально?» — криво усмехнулась она, одновременно хмурясь от шума. «Но ну, что угодно готово, лишь бы убраться отсюда». Мы втроем направились к выходу, и я заметил, что электрики ругаются с Настей. «А у вас что, мать вашу?» «Да мы...» Заметив злого человека в костюме, они быстро свернули разговор, а моя помощница решила не сдерживаться. «Еще денег хотят!» «Нет-нет, все нормально!» Ребята в форме принялись собирать инструмент, заметив выражение моего лица. «Мы все закончили, нам проблем не надо». «Вы тут, господа, серьезные, извините!» И, продолжая еле иными голосами бормотать всякую чушь, электрики живо ретировались. «Так, я не понял. Теперь, Сердито, я уже смотрел на Настю. О чем они? Неужели тоже напридумывали чего-то, про случившееся в субботу?» Вообще, по ТВ был сюжет про криминальные разборки и сферы влияния, и их переделы, и еще про всякое. «Всякое?» «Ну, что странного много в этом...» И про неизвестных, кто владеет домом, про шум, ремонт, люди тоже говорят. И говорят немало, если почитать в сети. Ты почитала? спросил я с нажимом. Нет. Ты помощница моя или нет? пытаясь не сорваться на крик, спросил я. Я не думала, что ещё это входит в мои обязанности. Теперь входит, отрезал я, не взирая на невербальный протест. Настя начала активно жестикулировать, собираясь что-то сказать, но я уже собрался к выходу. Это с тобой мне так повезло, что я смог переманить тебя на сторону зла, добавил я негромко, потому что как раз в этот момент бригады перестали шуметь. А ещё есть множество всяких служб и контор, которые тоже захотят нажиться на нашем мероприятии, и перетаскивать всё до всех я не могу. Да я же всё понимаю. Начала она, но я безжалостно перебил. «Нет, не понимаешь, потому что иначе ты бы уже озаботилась о том, чтобы наш имидж не подвергался нападкам со стороны. Пожалуйста, проведи работу». «Вот уж повезло мне», — проворчала Настя. «Тебе повезло не оказаться здесь в субботу, не забывай об этом». Тали же вздохнула и отправилась решать новую задачу. «Не слишком сурово», — спросила меня Лена. Слишком, уже жалею. Я сел за руль. Девушку садил вперёд, а студента на тесный второй ряд. Но я предпочитаю избавиться нас от лишнего внимания. Иногда достаточно просто одного заявления, чтобы его не было. А если запустить, то появится полиция и другие службы. Тут же Артём, что всё устроил, тоже начинал с малого. Так ты его знаешь? Подолголос Саша. Конечно, знаю. Само влюблённый пидор. Три раза уже получал пощём, но до сих пор уверен, что может победить. Так, ты ничего не слышал про Пидера или про то, что он получил? Сзади послышался треск клавиш. Неважно, пиши дальше, фыркнул я. Ехать-то куда? К общижитию, конечно, воскликнул Саша. Сейчас всё покажу, как проехать к этому логову по хотя и разврата. Поверь, Шурик, ты ещё не видел настоящего логова. Я не удержался и рассмеялся, переглянувшись с Леной. Может, ещё и увидит, сверкнуло глазами коллега. Умеет же поддержать.